Глава восьмая. Том снял номер в Миромаре. Было четыре часа, когда он забрал на почте чемоданы. У него уже не было сил, чтобы повесить свой лучший костюм на вешалку, и он повалился на кровать. Голоса болтавших под окном итальянских мальчишек звучали настолько отчетливо, будто они находились в комнате, а нахальные смешки одного из них, перемежаемые с выводили Том из себя. Он подумал, было... Уж не обсуждают ли они его поход к сеньору Гринлифу и не высказывают ли нелестные предположения насчет того, как дальше развернутся события. Что он будет здесь делать? Друзей у него нет. По-итальянски он не говорит. А что, если он заболеет? Кто будет за ним ухаживать? Том встал, чувствуя, что его сейчас стошнит, Но по комнате пошел медленно, потому что точно знал, когда тошнота подступит к горлу и был уверен, что успеет добраться до ванны. В ванной остался весь завтрак, а заодно, как ему показалось, и рыба из Неаполя. Он снова лег на кровать и тотчас заснул. Проснувшись, Том ощутил невероятную слабость и упадок сил. По-прежнему светило солнце, его новые часы показывали половину шестого. Он подошел к окну и выглянул из него, машинально высматривая большой дом Дики и выступающую террасу среди розовых и белых домов, которые точками усеивали склон перед ним. Он увидел массивную балюстраду красноватого цвета. «Интересно, марш все еще там? Может, они о нем говорят?» Он услышал, как среди уличного шума раздался чей-то громкий смех, а потом донеслась фраза, произнесенная на английском языке. И тут же он заметил дикий марш, показавшихся между двумя домами на главной дороге. Они свернули за угол, И Том перешел к другому окну, чтобы их увидеть. Со стороны гостиницы была небольшая улочка. Прямо под его окном по ней пошли Дики и На нем были белые брюки и рубашка таракотового цвета. Она была в юбке и блузке. Наверное, домой заходила, решил Том. А может, ей было во что переодеться у Дики? Возле деревянного пирса. Дики перебросился несколькими словами с итальянцем, дал ему денег, после чего итальянец приложился к кепке и отвязал от пирса яхту. Том наблюдал за тем, как Дикий и Марш садятся на яхту, как поднимают белый парус. Слева, позади них, в воду опускалось оранжевое солнце. Том слышал, как смеется Марш, а Дики что-то кричит в сторону пирса по-итальянски. Том понял, что это их обычный день. Сиеста после позднего обеда прогулка на яхте дикий перед заходом солнца, а в одном из пляжных кафе. Самый обычный день, а Тома бы то и не существовало. Зачем, Дики возвращаться к подземкам, такси на крахмальном воротничкам и работе с 9 до пяти, или даже к лимузину с шофером и отпуску во Флориде или в штате Мэн? Не лучше ли плавать под парусом, в поношенной одежде и не давать никому отчета о том, как проводишь время? Не лучше ли иметь свой дом, вышкаленную прислугу, которая, надо полагать, избавляла его от всех хлопот. И на путешествие у него деньги были. Том позавидовал ему, а себя ему стало жалко. Том подумал, что отец Дики, наверное, сообщил в своем письме нечто такое, что настроило Дики против него. Было бы гораздо лучше, если бы он просто познакомился с Дики в одном из кафе на пляже. Тогда он сумел бы, в конце концов, уговорить Дики вернуться домой, Теперь же браться за это дело было бессмысленно. Том проклинал себя за то, что оказался в этот день таким тупоголовым и несообразительным. И вообще, стоит ему взяться за что-то с серьезными намерениями, и у него ничего из этого не выходит. «Ладно, пусть пройдет несколько дней», — думал он. «Прежде всего нужно понравиться Дике. Этого он хотел больше всего на свете».